На пути к павильону Britfone замечаю курительную палатку, спонсируемую компанией Win to Win, ведущим европейским поставщиком этически чистых трансплантатов. Заявляю своим спутникам, что присоединюсь к ним позже. Редактор Оливер выражает желание пойти со мной, но я предупреждаю, что некурящих там штрафуют на 200 фунтов. И он понимает намёк. Рекламная дева с материнской заботой спрашивает, есть ли у меня гостевой пропуск, чтобы пройти мимо вышибал. Извлекаю из кармана пластмассовую карточку, которую не намерен цеплять на шею, и говорю. И если я заблужусь, то пойду на звук ножей, вонзающихся в спину. В палатке вин-ту-вин -вин» мои братья по ордену святого никотина сидят на барных табуретах, беседуют, читают. Или пустыми глазами пялятся в экраны смартфонов, деловито шевеля пальцами. Все мы реликты той эпохи, когда курение в кинотеатрах, самолётах и поездах было в порядке вещей, а голливудских героев узнавали по марке сигарет. В наши дни не курят даже кинозлодеи. Курение стало выражением бунтарского духа, поскольку его фактически объявили противозаконным. Но что мы без дурных пристрастий? Скучные пресные, лишённые смысла жизни. Мой отец жить не мог без киносъёмочной суматохи. У Зои тоже есть пристрастие: модные диеты, однобокие предвзятые сравнения Лондона и Монреаля и пичка ниджуна и анаис витаминами. Я закуриваю, обдаю альвеолы дымом и предаюсь мрачным мыслям о Ричарде Чизмене. Нужно как-то очернить его репутацию, разрушить его материальное благополучие, а потом посмотреть, пожмет ли он презрительно и равнодушно плечами в стиле «Но я, черт побери, не позволю этому испортить мой обед», сминаю окурок в пепельнице, представляя, что тычу его в глупый глаз Чизмана. «Мистер Херши, юный толстяк-коротышка в очках и бордовом биджике Бёрбери, прерывает мои мстительные фантазии». Голова у него нагло выбрита, а сам он болезненно одутловатый, как хрюшка из «Повелителя мух». Книг я больше не подписываю. Обращайтесь лет через пять. Нет, я хотела бы подарить книгу вам. Так это не мальчик, а девочка с мягким американским выговором. Похоже, азиата-американка. Ну, или наполовину азиата-американка. А я хотел бы покурить. За последние годы я страшно устал. Не обращая внимания на намёк, девица протягивает мне тоненький томик, мои стихи. Ага, изданы на свои деньги. Пожиратели душ, соли и мур. Не запрошенных рукописей не читаю. Человечество просит вас сделать искручение. «Умоляю вас, мисс Мур, не сочтите за грубость, но я скорее вырву себе зуб без обезболивающего или очнусь в каком-нибудь инопланетном зоопарке, где меня заставят спариваться с Альфой Бут или безропотно приму шесть пуль в сердце, но никогда и ни за что не стану читать ваши стихи. Вам ясно?» С Олей Мур остается совершенно спокойной, что лишь подтверждает ее безумие. Уильяма Блейка при жизни тоже не признавали. Уильям Блейк имел одно неоспоримое достоинство. Он был Уильямом Блейком. «Мистер Херши, если вы это не прочтете и ничего не предпримете, то будете виновны в анимоциде». Она кладет пожирателей душ рядом с пепельницей, надеясь, что я хотя бы поинтересуюсь значением выдуманного слова. «Вы в сценарии!» Убеждённо заявляет она и наконец-то сваливает с таким видом, будто сразила меня своим последним убийственным аргументом. Я делаю ещё пару затяжек, край ему холовлю обрывок разговора. Херше, кажется, это и правда он. Нет, вряд ли. Криспин Херше ещё не такой старый. А ты спроси, вот сам и спрашивай. М-м, да. Я разоблачён. Сминаю раковую палочку и избегаю из-за дыма курильщиков. Павильон Britfone, творение некогда знаменитого, но неизвестного мне архитектора, содержит отсылки к Адрианову валу, лондонскому Тауэру, тюдоровским особнякам, послевоенной застройке стадиона Уэмбли и доклендским небоскрёбам. Тошнотворное зрелище. Павильон увенчан голографическим флагом с логотипом Britnet, а входом служит вдвое увеличенная копия знаменитой чёрной двери дома номер 10 на Даунинг-стрит. Охранники в Мондире в бифитеров требуют предъявить вип-пропуска. Роюсь в карманах пиджака, брюк и снова пиджака. Пропуска нет. Что за хрень? Он же только что был. Послушайте, я Криспин Херши. Извините, сэр, говорит бифитер. Без пропуска нельзя. Проверьте список. Криспин Херши. Писатель. Бифитер мотает головой. У меня приказ Да я всего час назад был здесь, на грёбаном мероприятии. Подходит второй бифитер, обращает на меня сияющий взгляд истинного фаната. Вы, вы что, правда? О, господи, вы это он. Да, я он самый. Я презрительно кашуюсь на первого бифитера. Благодарю вас. Мой благородный бифитер проводит меня через вое, где простых смертных подвергают личному досмотру и проверяют их сумки. Прошу прощения, сэр. На сегодняшнем торжестве присутствует президент Афганистана, так что нам приказано быть настороже. Мой коллега плохо знает современную художественную литературу. К тому же, на фотографиях вы выглядите гораздо старше. Какое лестное заявление. Правда, если бы я не был вашим поклонником, сэр, я бы вас не узнал. Мы входим в зал, где толпятся сотни людей, и благородный бифитер обращается ко мне с просьбой: «Сэр, мне очень неловко вас спросить, но...» Он извлекает из своего нелепого мундира книгу. «Ваш последний роман превзошел все мои ожидания. Я вчера решил почитать перед сном, и до самого рассвета глаз не сомкнул. Моя будущая теща – ваша большая поклонница. И, в общем, это было бы самым лучшим предсвадебным подарком. Будьте так любезны». Я достаю вторую ручку, а Бифитер протягивает мне книгу, раскрытую на титульном листе. только когда перо касается бумаги, я замечаю, что собираюсь подписать роман Джеффри Арчера Тайна за семью печатями. Смотрю на пефитера, пытаюсь понять, не розыгрыш ли это. Нет. Напишите, пожалуйста, братья в день шестидесятилетия от лорда Арчера. В трёх шагах от нас стоит известный каломнист из Times. Пишу посвящение и говорю: "Вы шибали. Очень рад, что вам понравилось". В павильоне собралось столько знаменитостей, что лучей их славы хватило бы на небольшое солнце. Замечаю двоих Стоунзов, одного Пайтона, маложавого 50-летнего ведущего Топ Гир. Топ Гир. Английский. Высшая передача. Который подшучивает над развенчанным американским чемпионом-велосипедистом, бывшего госсекретаря США, бывшего футбольного тренера, который раз в пять лет публикует новую автобиографию, бывшую главу Мишесть, которая ежегодно кропает третьесортные триллеры, пухла губа у астронома-телеведущего, который по счастью пишет только о своей астрономии. Все мы здесь по одной единственной причине. Каждый продвигает свою книгу. Высоко сижу, далеко гляжу, и что я вдруг вижу? Шепчет мне какой-то старикан у бара шампанским. Настоящий литератор на литературном фестивале. как жизнь Криспин. Незнакомец выдерживает испепеляющий взгляд Криспина Херши с уверенностью и бесстрашием человека в полном расцвете сил, хотя время этот вандал наложило свою печать на его лицо. Морщины, словно процарапанные когтем, нос любителя виски, мешки под глазами, набрягшие веки, в кармане пиджака шелковый платок, на голове элегантная Федора. Но черт возьми! как неизлечимо дряхлый старец всё это выносит. А вы простите, кто? Я твоё будущее, мой мальчик. Он поворачивает некогда красивое лицо из стороны в сторону. Смотри, смотри хорошенько. Ну и как? Судя по всему, сегодня день безумцев. Знаете, я не любитель загадок и кроссвордов. Правда? А я их обожаю. Меня зовут Лион Френкленд. Я беру бокал шампанского, делаю озадаченное лицо. Должен признаться, ни один звоночек не прозвенел. Не припоминаю. Я старый приятель твоего отца. Мы с ним в одно время вступили в клуб «Финистер» в Сохо. Я продолжаю задачи насмотреть на него. Так клуб же закрылся. Конец конца эпохи. Моей эпохи. Мы с тобой. Ливон Фрэнкланд чуть наклоняет бокал в мою сторону. Я говорю. Виделись на вечеринке у вас на Пембридж Плейс году эдак в 68-м или 69-м. Ну, примерно когда распались Гейтсмейн. Тогда у меня было много проектов. Я искал и продвигал талантливых исполнителей. А твой отец хотел, чтобы одни из моих клиентов, Avant Folk Group, написали музыку для фильма «По тропинкам севера». Проект «Не сросся». «О тебя, наряженного ковбоем, я хорошо помню. Ты только вышел из пеленок, поговорить с тобой толком было не о чем. Но я всегда по-родственному интересовался твоей карьерой. А потом с интересом прочел твои воспоминания об отце. Мне до сих пор время от времени хочется ему позвонить, пригласить на ужин. А потом я спохватываюсь. Его больше нет. Я так скучаю по этому старому чудаку». Между прочим, он тобой очень гордился, да неужели? Он это тщательно скрывал. Энтэ не херше был типичным представителем довоенной английской буржуазии, тогдашним отцам были не свойственны проявления чувств. В 60-е годы нравы стали раскрепощённее, и фильмы Тони отчасти этому способствовали, но не все смогли себя перепрограммировать. Криспин Сойди с тропы войны, заключи мир с покойным отцом. Призракам томогавки не страшны. Призраки тебя не слышат, ты лишь сам себя поранишь. Поверь мне, я знаю, о чем говорю. Чья-то рука ложится мне на плечо, я резко оборачиваюсь. Гиена Хелл улыбается, как гигантский хорек. Криспин, как прошло мероприятие? Чудом уцелел, позволь представить. Я поворачиваюсь к Леону Френкленду, но он уже исчез в толпе гостей. Да, всё прошло нормально, хотя рядом примерно полмиллиона женщин непременно хотели коснуться края одежды какой-то шарлатанки, которая пишет об ангелах. Я с ходу могу назвать тебе 20 издателей, которые до смерти жалеют, что вовремя не заключили договор с Холли Сайкс. Так или иначе, сэр Роджер и леди Сьюз Бриттон ждут встречи с Анфан Терриблем британской словесности. Я сникаю. Может, не надо, Хэл? Улыбка гиены Хэлла меркнет. Шорт-лист. Лорд Роджер Бриттон, бывший агент по продаже автомобилей, в 1970-е владел сетью бюджетных гостиниц, в 1983-м основал фирму «Бриттон Компьютерс», И вскоре стал крупнейшим в Великобритании производителем дремовых текстовых процессоров. Затем, проплатив избирательную кампанию новых лейбористов и обеспечив им подавляющее число голосов на выборах в 1997 году, получил лицензию на мобильную связь и создал телекоммуникационную сеть Britfone, которая всё ещё в некотором роде носит его имя. С 2004 года Роджер Бриттон стал известен миллионам благодаря реалити-шоу «Пошел вон», где горстка идиотов позорилась перед всеми, стремясь заполучить весьма сомнительный приз, руководящую должность с годовым окладом 100 тысяч фунтов в бизнес-империи лорда Бриттона. В прошлом году сэр Роджер шокировал мир искусства. Он приобрел права на высшую литературную премию Великобритании, переименовал ее в честь себя любимого и втрое увеличил присуждаемую награду, доведя ее до 150 тысяч фунтов». Блогеры предполагают, что эта покупка была ему подсказана, а может и спровоцированная его последней женой, Сьюз Бриттон, бывшей звездой мыльных опер, ведущей книжного телеобозрения, не оторваться, а ныне председателем неподкупного судейского комитета премии Бриттона. Мы направляемся в угол под Балдахином, где лорд Роджер и леди Сьюз беседуют с ником Гриком. «Мне понятно ваше мнение о бойне номер пять, лорд Бриттон». Не грек, бы иронический тип, очень по-американски уверенный в себе. Мне заранее неприятен. Но если бы меня под дулом пистолета заставили выбрать лучший роман 20 века о войне, то я бы назвал «Ноги и мертвые» Мейлера. Это... Я так и знала. Победно приплясывает Сьюс Бриттон. Я просто обожаю эту книгу. Единственный роман, где окопная война показана с точки зрения немцев. Лиди Сьюс. «Осторожно, начинает Ник Грик. По-моему, вы имеете в виду на Западном фронте с точки зрения немцев?» Презрительно фыркает лорд Роджер Бриттон. «В смысле, за 30 лет мы дважды облажались?» Сьюз поддевает мизинцем нитку черного жемчуга. «Вот потому ноги и мертвы – важное произведение Родж. Ведь простые люди везде страдают. Верно, Ник?» «Да, леди Сьюз. В этом главная сила романа». тактично говорит американец. Зато название хреновое, заявляет лорд Роджер на гея и мертвые. С точки зрения маркетинга учебник некрофилии. Лорд Роджер, Леди Сьюз, Ник вымешивается гея на хелл. Мы тут все знакомы, но прежде чем Криспин уйдет, Криспин Херши Леди Сьюс воздевает руки к небесам, словно я ра, бог солнца. Ваше выступление это что-то особенное. Ну, как говорят. Я натужно приподнимаю уголки губ. Благодарю вас. Для меня это такая честь. Лебезит передо мной не грек. В Бруклине у нас там типа целая толпа ваших обожателей. Мы буквально преклоняемся перед сушёными эмбрионами. Буквально преклоняемся. приходится пожать ему руку. Комплимент это или завуалированное оскорбление, мол всё, что ты написал после эмбрионов полное дерьмо? А может это прелюдия к завуалированной просьбе о хвалебной рецензии? Дорогой Криспин, как приятно было с вами пообщаться на прошлогоднем фестивале в Хаён Уай. Не сочтите за труд замолвить доброе словцо, так сказать, авансом о моей новой работе. Не стану вмешиваться в высокоинтеллектуальную беседу о творчестве Нормана Мейлера. Заявляю я Троице и прицельно запускаю в этого бунтаря молодотурка кручёный мяч. Хотя, на мой взгляд, про родителям всех повествования о войне, так сказать, глазами очевидца является роман Крейна Алыз знак доблести. Я его не читал, признаётся не грек, потому что потому что книг много, а времени мало. Я вас прекрасно понимаю. Я залпом осушаю пузатый бокал красного вина, поданный фестивальным эльфам. И все же Стивен Крейн остается непревзойденным. Потому что Крейн родился в 1871 году. Возражает не Грик. После гражданской войны. Так что его роман не может считаться свидетельством очевидца. Впрочем, раз сам Криспин Херши дает ему такую высокую оценку, то я прямо сейчас его и скачаю. Он в тот раз где-то электронную читалку. Копчёный окарак съеденный за обедом даёт о себе знать. Ник написал роман об афганской войне, говорит мне Сьюз Бриттан. Речерчизм на нём восторженно отзывается, и обещал взять у Ника интервью в следующем выпуске моей еженедельной программы. Вот как. Я её ни за что не пропущу. До меня дошли слухи об этом романе, как он там называется, 66-я магистраль. «605-е шоссе». Пальцы Ника Грика пляшут по экрану читалки. Это шоссе в провинции Гельмент. А что, в отличие от Стивена Крейна, вы писали по свидетельствам очевидцев? Нет, конечно. Единственные битвы, в которых мог принимать участие этот юноша бледный, это обсуждение однокурсниками его писательских опытов. Или, может быть, вы в прошлой жизни были морпехом? Нет, в морской пехоте служил мой брат». «Без Кайла я бы не написал «605-е шоссе». Небольшая толпа зевак увлеченно следит за нашим обменом любезностями, как за теннисным матчем. Надеюсь, вы не считаете себя чрезмерно обязанным брату, а он не думает, что вы эксплуатируете его воинские заслуги». Кайл погиб два года назад, невозмутимо отвечая от них Грик, обезвреживая мину на 605-м шоссе. «В некотором роде мой роман – это его мемориал». «Отлично». Какого хрена рекламная дева не предупредила, что Ник Григ, долбаный святой, леди Сьюзер Кэт на меня так, будто я выпал из-под хвоста корги. А Лорт Роджер, отечески стиснув бицепс Ника Грига, заявляет: "Ник, сынок, я тебя почти не знаю, да я в Афганистан мы просрали, но твой брат гордился бы тобой, ты уж поверь. Я вот тоже брата потерял. Мне всего 10 было. Он утонул в море. А Сьюс мне говорила: правда с юз, что 605е шоссе. Книга в аккурат для меня. Слушай, вот в эти выходные я как раз её и прочитаю. Он щёлкает пальцами, и помощник тут же заносит это в смартфон. А если уж Роджер Бриттон слово дал, он его сдержит, не сомневайся. Между мной и Винценосными особами вклиниваются тела. Меня словно бы оттаскивает назад лента конвейера. Последнее знакомое лицо – редактор Оливер, обрадованный грядущим взлетом продаж 605-го шоссе. «Надо срочно выпить». «Нет, Херши блевать не будет». И мимо этой поломанной калитки Херши уже проходил. «Наверное». Горбатые деревцы, болтливый ручеек, лужа с отраженной голограммой бритфон, едкая вонь коровьего навоза. «Нет, Херши не пьян. Просто перебрал чуток. Зачем я здесь?» в такой жопе, что лучика света не видно. Держись. Не павильон, а какая-то бездонная пропасть. Не надо было же ради десерта с маскарпоне. Это криспин Херше, что ли? Крочайший путь к моей уютной комнатки в гостинице Делижанцы Кони через автостоянку лентами убился, сотканная из вязкой чавкающей грязи лендроверов и туарегов. Заметив вдалеке архиепископа Десманда Туту Я отправляюсь к нему, вроде как спросить о чем-то очень важном, но это вовсе не он. Так зачем я здесь, любезный читатель? А затем, что мне, великому литератору, нужно поддерживать свое реноме. 500 тысяч фунтов аванса, полученные от гиены Хэлла, за эхо должно умереть уже того. Тю-тю. Половина в налоговое управление, четверть за ипотеку, четверть на обеспечение негативных активов. А если я не писатель, то кто же я? И над чем вы сейчас работаете, мистер Херши? Мы с женой просто обожаем сушеные эмбрионы. А все из-за этого проклятого Ника Грика и прочих молодых талантливых авторов, мечтающих занять мое место в тронном зале английской литературы. Ох, Ром, Садомия и плеть! Вулкан Блевун просыпается. Так преклоним же колено перед владыкой гастроспазмом. И воздадим ему должную